Вечером Вика лежала на топчине бабы Зины. Остервенела, чесалась и думала о том, как ей жить дальше. Надо бежать из этих жутких мест, очевидно. Но вот куда? Домой? Домой ее не пустят. Сразу определят сумасшедший дом. Родственников у Вики не было, подруг тоже. Ее семья Андрей и бесплатное приложение к нему очкастая Эмма. Пока Вика размышляла над горькой своей судьбой, напротив, на печи, лежала баба Зина и, зевая, привычно плела какую-то историю. Вообще, насколько заметила Вика, баба Зина молчать не любила. Лихая была девка, неуемная, даром, что ханская дочь. Я, Грит, желаю мир посмотреть, но все равно надо бежать. «Отсюда тоже надо бежать!» — думала Вика, не обращая внимания на старухин бубнёж. «Чёрт, да что же так чешется? Я завтра сесть не смогу!» Внезапно Вику окатила волной ужаса. «А что, если я заразилась? Эти кровососущие, переносчики всевозможных болезней! Малярия, тулеремия, лейшманиоз, филериоз, тиф, болезнь лайма!» прошептала Вика, и это был еще не весь список. Перед глазами всплыли страницы справочника по инфекционным болезням, иллюстрированного красочными фотографиями. Она, Вика, проштудировала его от корки до корки, как и все прочие учебники, выучила наизусть все названия и симптомы, все возможные последствия и осложнения. Вспомнила, как ведущий их курс «Инфекционист» Моисей Ефимович Ровнер, коренастый пожилой мужчина с волосатыми руками, смачно и звучно, почти с наслаждением описывал болезни, передающимися насекомыми. Еще Моисей Ефимович очень любил вспоминать, как боролся с малярией где-то в Средней Азии. — Ну, допустим, я сейчас не в Средней Азии, — попыталась успокоить себя Вика но потом вспомнила, какой идет поток мигрантов из тех мест, и снова расстроилась. В памяти намертво запечатлелись картинки из учебников. Строчки на страницах, а занятия в анатомичке... бр р, -р До самой смерти не забыть! Отец был прав. Я такая впечатлительная, восприимчивая. Совершенно напрасно пошла в медицину. Старательно выучила все то, о чем лучше вообще не знать. Увидела человеческие страдания, разложение смерть. Может быть, именно поэтому я схожу с ума, и мне везде мерещатся болезни?» Вика едва слышно застонала, ворочаясь на твердой постели. «Вот взять, например, эту бабу Зину. Чем она больна?» Вика резко повернулась и сосредоточила взгляд на старухи. Собрал ейный папка, войско, и пошли они в поход. «Долго шли, долго!» — вещала баба Зина. Вика вдруг машинально подняла руку, ладонью провела вдоль тела бабы Зины издалека. Старуха ее жеста даже не заметила, продолжая болтать. Но вот с Викой произошло нечто странное. Она почувствовала опять, как тогда, в случае с женой митяе Непонятно как. Но Вика увидела старуху, словно в ладони у нее прятался миниатюрный рентгеновский аппарат. Увидела переплетение нервов и кровеносных сосудов, разноцветное сияние внутренних органов, печени, желудка, почек, ритмичное сокращение сердца. В почках было полно камней и песка, хотя, в общем, ничего смертельного. А поджелудочная железа у бабы Зины была какой-то затемненной и отличалась по цвету от прочих органов. Были еще какие-то мелкие неполадки, но Вика целиком и полностью сосредоточилась на поджелудочной. Та была мертвенного темно-серого цвета. Безнадежно. Но раку пожилых обычно тянется долго. Без боли, без симптомов. Год-два она проживет и без всякого лечения. Это юных он пожирает в считанные дни. А баба Зина еще успеет пожить и умрет тихо, почти не страдая. Вика смотрела на бабу Зину. Ее раздирали противоречивые чувства. С одной стороны, она знала, что она, Вика, сумасшедшая. Сколько раз самой себе ставила неправильные диагнозы. С другой стороны, Викины ощущения были сейчас настолько реальны и четки. А что, если все просто? Она могла оставить другим людям диагнозы на расстоянии, а себе – нет. Она, как уже упоминалось во время своей учебы, не раз наблюдала за работой талантливых врачей, на лету ставящих диагнозы. Но даже эти таланты – не основывали свои диагнозы на мистике, не на каких-то там экстрасенсорных озарениях. У них были просто способности к медицине. Дело в том, что некоторые симптомы буквально написаны у пациента на лице. Например, если белки глаз с красноватым оттенком, скорее всего, в печени идет острый процесс. Если с желтоватым, Процесс уже перешел в стадию хронического. Мешки под глазами часто свидетельствуют о слабой работе почек. Побелел носогубный треугольник. Надо обратить внимание на сердечно-сосудистую систему. Побелели губы. Грозный сигнал о болезни сердца. Но в большинстве случаев, чтобы поставить точный диагноз, требовалось сделать анализы провести ультразвуковое исследование и тому подобное. «Нет, этого не может быть. Я сумасшедшая. Я просто сумасшедшая. Я не могу видеть то, что творится у бабы Зины внутри. Я не экстрасенс и не волшебница». войска Ханскую дочь слушалась. Очень она хорошо верховодить умела». А папка дочкой любовался, нарадоваться не мог. Тем более, что была она у него единственной, кровиночкой родной. Других деток не смог завести. «Баба зин ты о чем?» — встряхнулась Вика, отгоняя от себя странные видения. «Какая еще ханская дочка? Это ты мне сказку на ночь рассказываешь, что ли?» «Какая там сказка?» — рассердилась старуха. — Так оно и было в жизни. Мне эту историю бабка рассказывала, а ей — ее бабка. Все, как есть в жизни было. Давно только. Очень давно. Не то слово. Тысячу лет назад, не меньше. Так вот, повторяю по второму разу. Жила таханская дочь в далеких степях. Баба Зина подумала и добавила. — На берегу океана. — Может, море? — грустно засмеялась Вика. — Ну, пущай море. Не, я из-за таких пустяков спорить буду, — отмахнулась старуха. — Так вот, жила ханская дочь далеко, на берегу моря, и приспичила ей мир посмотреть. — Зачем? — Откуда ж я знаю? Приспичила, и все тут. Я ж говорю, уж больно шебутной она была девкой. Собрали они с папашей своим войско на всякий случай. И в путь. Уж такая лихая! Баба Зина почесала нос. А по мне так-то оно лучше, чем в четырех стенах сиднем сидеть. А как ее звали? Спросила Вика, ложась на спину. Кого? — Ханскую дочь. Откуда ж я знаю? Тысячу лет назад дело было. И много они с отцом успели увидеть. — Да уж порядочно! — подумав, изрекла баба Зина. — Ежели они до наших краев сумели доскакать! Это было сказано тоном свидетеля событий. Но тут случилась с ханской дочкой история. Влюбилась она в нашего местного князя. Тоже не хухры-мухры человек был, а он, князь этот, он тоже в неё до беспамятства впрескался. Как у нас говорят, влюбился, словно рожей в сажу влепился. Но вот беда, отец ее против за чужого кровиночку родную отдавать, войско их не тоже против, им воевать вздумалось. Чего за зря землю топтать? А какая война, когда противники меж собой о жениться вздумали? Но дочка над отцом власть имела. Уговорила на его. Скрипя сердце, хан согласился, Только повелел выкуп за дочку отдать. Большой! Князь не отдал выкупа? Отдал, как миленький! Я ж говорю, в треском шись в нее был. Но тут уж наши бояре зашумели. Князь почти всю казну хотел за ханскую дочь отдать. — Как романтично! — пробормотала Вика. — Они поженились? — Нет, — вздохнула старуха. — Убили ее болезную. Кто? Неизвестно. Тут ее и похоронили вместе с золотом, которое с собой везла и которое князь за нее отдал отцу. Старики говорят, много золотишек-то было. А потом война началась между прошлыми и нашими. Долго-долго война шла, не год и не два, а почитай два века. — Это сказка? — опять спросила Вика, потирая лоб. — Вот вам и требуемое шершеляфам, господа историки. — Нет, не сказка, — с азартом возразила баба Зина. Все так и было, как рассказываю, только давно очень. А золото? Так и осталось с ханской дочерью лежать? — Да, его потом искали, но все, без толку. — Говорят, — старуха понизила голос, — говорят, — князь на золото заклятие наложил. Вроде как, если найдет его кто, то тот страшной смертью и помрет. Зачем же людей искали его? удивилась Вика. «Неужели проклятия не боялись?» «Боялись? Еще как боялись!» Согласно кивнула баба Зина. «Но краю у нас бедный, земля плохо родит, войны опять же, правители тоже невеликого ума, крестьянина завсегда грабили, немного пожили хорошо, когда колхоз наш в миллионерах ходил» а потом опять все развалилось, еще хуже стало. Так вот, бедность — наказание пострашней, чем колдовские всякие проклятия. От бедности иной раз и черту душу готов заложить, особенно когда деточки мал мало меньше по лавкам от голода плачут. Вот и искали золотишко-то, сколько помню. Да и в заклятия нынче мало кто верит. — веско добавила баба Зина. — А ты веришь? — Не особо, — вздохнула старуха. — Вот тебе история про ханскую дочь из далеких степей. Хошь — верь, хошь — нет. Бедная несчастная девушка, — пробормотала Вика и закрыла глаза. — Тут я не согласна. — Глупая, да, но совсем уж не несчастная. Жизнь у ей, хоть и короткой, но яркой была. Любовь ей выпала, настоящая. Не всякому такое счастье выпадает. Очень интересная истории баб Зин. Не хуже, чем история про Ромео и Джульетту, пробормотала Вика сквозь накатывавшую на нее дрему. Но все равно это сказка, ханская дочь, золото. А может и сказка? Неожиданно легко согласилась старуха. «Но только если б не сказка, Разбежались бы тут все давно, А так верят, живут, Ищут золотишко-то. И сейчас ищут? Да не, только мальчишки!» Противореча самой себе, Изрекла баба Зина. Потом длинно зевнула. «Мужики уж не ищут, Но верят, потому что, О этой сказки, И нет у нас ничего. Старуха заворочилась у себя на печи. Потом спросил уже другим, строгим тоном. — А ты, девка, надолго ли у меня? — Завтра уйду, — тихо ответила Вика. — Не, я тебя не гоню, ты не думай. Хоть вечно живи тут. Другое дело, что до станции 20 километров пехом. — Оно, конечно, Митяй тебя мог бы до станции подбросить, но у него машина, я тебе уж говорила, больно ненадежная. Как не посмотрю, подчиняет он ее опять. — Митяй — это тот, у кого жена беременная. — Ага, Нинка, сорок лет бабе, почти рожать вздумала. — Ей надо в город. Вика вдруг вспомнила о том, что почувствовала когда увидела живот этой самой Нинки. тазовые предлежание. Без медицинской помощи не обойтись. Даже если я ошибаюсь насчет предлежания, все равно не обойтись. Ерунда все это. Спокон век у женщины без докторов рожали. Вот взять, например, мою бабку. Оживилась старуха и пустилась в очередной рассказ. Так под ее бормотание Вика и заснула. Снов она не видела, а потом внезапно открыла глаза и обнаружила, что темнота за окном постепенно начинает рассеиваться. Значит, уже утро. Вика встала, босиком прошлась по комнате. Старые настенные часы показывали начало пятого. — Ты че не спишь? — расслабленным голосом спросила баба Зина. — Рано еще. Ложись давай. Вика ничего не ответила. Она точно знала, что не уснет. Тоска, тяжелая, давящая, вдруг навалилась на нее. Беспомощно огляделась вокруг, но глазу не за что было уцепиться. «Бабзин — Бабзин! — прошептала Вика. «Ась — Ась! — сонно отозвалась старуха. — А где кошка твоя? — Муркта! Старуха отвернулась к стене, заерзала под азиялом, вздохнула. С вечера куда пропала. «Может быть, на охоту отправилась?» — сделала предположение Вика. «Какая уж там охота! Верно, помирать ушла!» «Зачем ушла?» «Ну как, зверь-то, они понимают? Смерть — это тайна. Никто ее видеть не должен. Смерть всегда прячут». «Да ты спи давай!» — раздраженно повысила голос старуха. Вика села на свой топчан, поболтала босыми ногами. Минут через пять с печки донесся заливистый тонкий храп. Баба Зина, бессонница, явно не страдала. Вика осторожно встала, вышла на крыльцо, обулась в свои галошки. Утро только начиналось. Густой туман плыл над садом. Прохладный ветер щекотал открытую шею. Как здесь противно, неуютно. Вот говорят, природа, природа. Грязь и жестокость. Черная земля, которая кишит бактериями и микробами. Вода непонятно какого качества. Воздух, от которого болит голова и хочется чихать. Никаких условий я попала в ад.